Глава 11 Урок и перемена. Ваня. На следующий день после концерта Ваня убедился в том, что они с Певцовым действительно неплохо сыграли, и что Миля оказалась права по поводу сердец. Теперь, каждый раз, когда он шел по коридорам от одного кабинета к другому, его провожали восхищенные взгляды, шепот и хихиканье. Казалось, Ваню теперь знает в лицо вся школа. С одной стороны, ему это чертовски льстило, с другой — постоянно находиться под прицелом девчачьих глаз было некомфортно. Стоя на перемене перед кабинетом русского, он размышлял о том, что мантия-невидимка была бы очень кстати. Со звонком дверь открылась, и в проеме показалась Яна. Как всегда в платье, сегодня клетчатом, и с улыбкой на лице. «Одиннадцатый класс, прошу!» Она махнула им рукой, запуская в кабинет. Ваня зашел последним, пропустив Яну перед собой, и закрыл дверь. Он шагал за ней по кабинету к своей парте, глубоко вдыхая, едва уловимый, но уже хорошо знакомый шлейф ее духов. Аромат был сладковатым, с легкой горчинкой. «Яна Сергеевна!» «Давайте сегодня фильм посмотрим», — сказал Трофимов. Он свалил учебные принадлежности в беспорядочную кучу на парте и отчаянно зевал. «Трофимов, зайенька, когда ты перестанешь начинать урок с этого вопроса?» я стрельнула в него улыбкой. «Вода камень точит, Яна Сергеевна. Я всегда буду надеяться». Приложив руку к сердцу, проворковал Трофимов под общий смех. Вообще, фильм бы правда не помешал. Присоединился к Трофимову Савченко. Мы устали. Сейчас только второй урок, солнце еще высоко, а вы молоды и должны быть бодры и активны. В ответ ей раздалось коллективное ворчание. Но бубните, как старики, — рассмеялась Яна. Она стояла перед классом, и когда все подготовились к уроку и с поверженным видом встали возле парт, в своей мурлыкающей манере нежно произнесла здравствуйте присаживайтесь сев ваня заметил как вика резко развернулась на стуле швырнула певцову на парту желтый галстук со значком старосты и так же быстро отвернулась певцов не спеша приколол значок к пиджаку и убрал с парты галстук ваня перевел взгляд на вику и тихо прошептал у тебя его вчерашний галстук «Я что-то пропустил?» Ему показалось, что он услышал тихий смешок Петя. Вика же прошипела. «Не разгоняй фантазию. Это не то, что ты подумал. Я...» Вика замолчала под взглядом Яны. «Я потом тебе расскажу». Тихо прошептала она и пристально посмотрела на Яну. Так кивнула, взяла со своего стола стопку тетрадных листов и бодро заговорила. «Так, одиннадцатый класс, я проверила ваши работы и...» Дверь распахнулась без стука. На пороге стоял светловолосый мужчина в сером костюме и черном пальто. бегло оглядев класс, и не дав никому опомниться, он стремительно зашагал к учительскому столу. Ване хватило двух секунд, чтобы понять, что это отец Певцова. И что он в ярости. Что он делает на уроке... «Русского». Осенённый догадкой, Ваня быстро перевёл взгляд на Петю. Тот уже шагал отцу наперерез. «Сядь, с тобой разговор будет отдельный!» выплюнул певцов старший, едва посмотрев на сына, и подошёл к Яне. В нос Ване ударил тяжёлый острый парфюм. Петя замер у своей парты, а Вика прикрыла рот руками. Глаза её были огромными от ужаса. Пульс у Вани ускорился вдвое. Яна встретила гостя с удивленной улыбкой. Она уже собиралась что-то сказать, но он ее опередил. «Ну, здравствуйте!» Он окинул Яну подчеркнуто медленным взглядом, отчего она скованно переступила с ноги на ногу. Ване нестерпимо захотелось встать между ней и певцовым старшим. «Так значит, это вы?» «Та самая Яна Сергеевна». Яна подняла бровь. «Я определённо Яна Сергеевна, но не уверена, что титул «Та самая по адресу». «Полагаю, вы отец Пети? Он очень похож на вас внешне». Она продолжала улыбаться одними губами, не глазами. «Да, вы не ошиблись. Певцов Сергей Борисович собственной персоной». Отец Пети кивнул. Чем мы обязаны такой чести, Сергей Борисович, прямо во время урока? Как будто слегка ядовито спросила Яна. Вчера мы с вами затронули несколько очень интересных тем, которые я хотел бы обсудить. Вчера? Глаза Яны расширились от удивления, а Ванины заволоклапили на гнева. Он успел поймать момент, когда Петя и Вика переглянулись. Что они вчера натворили? «Обсуди эти темы сначала со мной!» С нажимом произнес Петя, вклиниваясь между Яной и отцом. «Обязательно!» — кивнул певцов старший. «Но сначала взрослые поговорят. Сядь и не лезь!» «Я тоже взрослый! Я бы объяснил тебе все вчера, если бы ты соизволил появиться дома!» — прошипел Петя. «Не было нужды врываться на урок и всем мешать!», «Мешать? — воскликнул певцов-старший. «И чему же это я помешал? Как я понял, вместо подготовки к экзаменам вы тут какой-то читательский кружок устроили!» Он повернулся к Яне. «Из-за вас, дети, вместо того, чтобы учиться, занимаются бог знает чем и тратят время на музыкальную ерунду!» «Музыкальную ерунду?» У Яны был очень потерянный вид. «Они у вас вообще учатся?» Или вы только программу с ними нарушаете, да пиликанье их слушаете?» «Мы учимся!» — вмешался Ваня, сердито глядя на Петиного отца. «И прямо сейчас вы нас от этого отрываете!» «И чем же вы это тут занимались, когда вас несчастных так грубо прервали?» Отец Пети выхватил у Яны из рук листы, которые она держала, и стал перебирать. «Самостоятельная работа. Тест номер три». Певцов как будто удивился тому, что увидел, и уже хотел было вернуть листы, как вдруг резко дернул руку обратно. «А что это за позор? Почему дети пишут на двойных листочках? Мы, кажется, частная школа и тратим огромные суммы на учебные материалы и на тетради для ваших уроков в том числе. Детям должно быть комфортно, а двойные листочки — это прошлый век!» «Будьте уверены, детям комфортно», — сухо ответила Яна. Они писали на листочках, потому что тетради сдали накануне. И я все еще не понимаю, почему мы обсуждаем это сейчас. Как вы сюда прошли во время учебного процесса? И почему это не может подождать до перемены? А лучше, до родительского собрания. «Нет дверей, которые бы не открылись перед Певцовыми», ответил ей отец Пети с презрительной гримасой. А обсуждаем мы это сейчас, потому что вчера не договорили». Я спешил на совещание. Но вчера я... Вчера вы посмели сказать, что я плохой отец, что ненавижу сына, что Петр должен заниматься музыкой. Певцов-старший сказал это с выражением величайшего презрения. И что его место не в моей фирме, а у этого продюсера-наркомана. Вы сказали, что находитесь в недоумении... Петя, который все еще стоял рядом с Яной, поднял перед отцом ладонь. «Отец, это...» «Молчать я сказал». «Послушайте, Сергей Борисович», сказала Яна, тоже мягко подняв руку перед собой. «Вы наверняка что-то не так поняли. Я не...» «О, нет, я все отлично понял», прищурившись, ответил отец Певцова. «Вы перешли черту, и вы за это заплатите выговором с занесением в личное дело. Ваня поднялся с места и встал рядом с Петей. «Вам не кажется, что вы сейчас тоже переходите черту?» Он толком не понимал, что случилось, но догадывался, что вчера с Певцовым-старшим разговаривала Вика. «Выговор не делают из-за каких-то телефонных разговоров». Сергей Борисович скривился. «Повскакивали. Дисциплинка у вас тут явно запущена». Он обвел взглядом притихший класс. «Дисциплину нам нарушили вы», — сказала Вика. «Мы самостоятельные должны разбирать. У нас ЕГЭ на носу, а вы тут что-то про отцов и детей. Заходите на урок литературы. Там это хоть как-то к месту». По классу пронесся легкий нервный смешок. У певцова-старшего скривились губы, словно в судороге. Он повернулся к Яне и злобно пробормотал, глядя ей в глаза. Сначала нахамили, а потом спрятались за спинами детей. Ну что ж, сегодня мне некогда. Я зашел только познакомиться. Но я этого так не оставлю. Вы, конечно... Он снова обвел Яну скептическим взглядом. Учитель. Но в ваши обязанности не входит учить родителей воспитывать своих детей. Занимайтесь делом, за которое вам платят а мы все посмотрим, как они у вас ЕГЭ сдадут. Посмотрим, чего вы добьетесь со своими двойными листочками». Выплюнул он, швырнув стопку листов на первую парту и быстрым шагом пошел к выходу. На пороге обернулся. «Приятно было познакомиться, Яна Сергеевна. До новых встреч и очень скорых, Петр». Сергей Борисович поманил сына двумя пальцами. «Выйдем на минуту». Петя, глядя перед собой, быстро вышел из класса вслед за отцом. В классе зазвенела тишина. Яна обвела присутствующих взглядом. «Кто-нибудь может мне объяснить, что это было?» Вика вздохнула. «Яна Сергеевна, я могу объяснить, но можно после урока?» Яна растерянно кивнула и махнула Ване. «Садись, Ваня. Выходить было не обязательно Ваня нахмурился и сел, а Яна снова взяла в руки листочки. Сложив их в аккуратную стопку, она тряхнула головой, будто отгоняя ненужные мысли, и принялась раздавать работы, медленно переходя от одной парты к другой. После ухода Петиного отца в воздухе вместе с его парфюмом продолжало висеть чудовищное напряжение. Не знаю, чем вы успели насолить Петёному папе, но это не к добру, пробормотал Бунько, забирая у Яны свой лист. "Почему?" спросила Яна, врачая листы Ире и Серёже. "Потому что он ужасен", сказала Миля, качая головой. "Если учитель ему не нравится, он кучу проблем может устроить. Из-за него прошла учительница русского ушла". Я на задумчиво хмыкнула. Закончив раздавать листочки, села за свой стол и бросила взгляд на дверь. «Надеюсь, у Пети все нормально. Может, мне выйти за ним?» «Давайте лучше я», — сказал Ваня, решив, что так заодно и сам с Певцовым в коридоре пообщается. Но как только Ваня встал, дверь открылась, и Петя зашел в класс. «У тебя все в порядке?» — спросила Яна обеспокоенно. Ваня почувствовал прилив раздражения. Как она может волноваться за Певцова, когда проблемы скорее у нее? Петя кивнул. «Да, извините, Яна Сергеевна. Я все вам объясню после урока». Яна хмыкнула. «Похоже, после урока я узнаю много нового. Ладно, давайте все-таки обсудим ваши работы». Яна продолжила вести занятие И если сначала казалась немного грустной и потерянной, то к концу урока взбодрилась и вела себя так, будто ничего и не случилось. От ее обаяния ребята тоже расслабились. И даже Певцов, на которого Ваня то и дело сердито поглядывал, в конце концов перестал напряженно сжимать челюсти. После звонка Ваня остался сидеть, наблюдая, как остальные собираются. Вика быстро побросала вещи в сумку, и встала рядом с Ваней, прислонившись к парте. «Что случилось?» – спросил Ваня шепотом. Вика вздохнула. «Сейчас расскажу». «Идите, я сам», – сказал Певцов, оказавшись у Вики за спиной. «С какой то стати?» – спросила Вика сухо. «В случившемся не ты виноват. К тебе и вопросов никаких. Я сама все объясню и извинюсь». Ко мне никаких вопросов, кроме семейного родства с человеком, который нахамил Яне Сергеевне. Ты уже сделала все, что могла. Я сам. Петя хотел обойти Вику, но она преградила ему путь. Очень благородно, Певцов, но давай без напускной жертвенности. Это я вчера наговорила лишнего. Очень благородно. Было уговаривать тебя продолжать этот спектакль. сердито вклинился Ваня, тоже поднявшись. Я так и знал, что этим все кончится. «Чем этим, Ванечка?» Вика повернулась к нему. «Пока, кажется, ничего катастрофического не произошло. Мы справимся. Что тебе сказал отец?» Последний вопрос она адресовала Пете. Тот открыл рот, чтобы ответить. Но тут у них за спинами раздался смешливый голос. «У меня такое ощущение, что я смотрю какой-то очень классный сериал но только почему-то сразу со второго сезона. Интересно, но ничего не понятно». Ребята обернулись. Оказывается, в классе уже никого не было, а Яна стояла, прислонившись бедром к столу, и слегка улыбалась. «Ну...» — замялась Вика. «Даже не знаю, с чего начать. Начни сначала, Викуля». Вика серьезно кивнула. «Я во всем виновата» потому что все испортила. «Бодрое начало». Я нахмыкнула и покачала головой. «Хотя это скорее конец. Давай по порядку. Как вышло, что Петин папа решил, что я с ним разговаривала по телефону? И что там по поводу музыки и того, что он плохой отец? Я, честно говоря, ничего не поняла». Вика вздохнула, зажмурилась и провела рукой по глазам. «Все из-за меня». Петя не дал Вике продолжить. Он положил руки ей на плечи и отодвинул, чтобы встать рядом. Ваня бы засмеялся, если бы не обдумывал, как красочно врезать певцову так, чтобы потом не исключили. Петя посмотрел на Яну. «Понимаете, мой отец запретил мне играть. Он ненавидит музыку, особенно ударные. Считает, что это вообще не музыка, а так, глупости какие-то и шум». Петя бросил мимолетный взгляд на Вику. Если до прошлого года он как-то мирился с тем, что я играю дома, репетирую и выступаю в школе, то в этом году из-за поступления запретил, чтобы я не отвлекался. Переубедить его мне не под силу. Ваня, который сделал для себя то же самое, неожиданно понял, что сочувствует Певцову. Хотя и Петиного отца он мог понять. Музыка отвлекает куда ты хочешь поступать?» спросила Яна. Петя запустил руку в волосы. «Куда я собираюсь поступать, пока не могу сказать, но отец пихает меня на юридический. Я не хочу, но все равно готовлюсь, чтобы дома не было так сложно». «А твоя мама? Что она думает?» спросила Яна. Петя ответил не сразу. Он поднял уголок губ, сунул руку в карман и прислонился к парте. «Как давно я не слышал этого вопроса!» Он обвел взглядом их троих, продолжая улыбаться странной улыбкой. «Довольно иронично, что я стою среди единственных людей в школе, которые ничего не знают. Наверное, поэтому с вами тремя так... непривычно». Петя вздохнул и снова провел рукой по волосам. Я скажу, но только после того, как все присутствующие поклянутся самым дорогим, что у них есть, что не изменит ко мне отношения. Поклянитесь, что будете вести себя как раньше, и продолжите...» Петя посмотрел на Яну. Безжалостно ставить мне двойки за плохие сочинения. Яна прыснула, а Петя невозмутимо перевел взгляд на Вику. «Дерзите спорить, потом на Ваню». «Верить, что играешь лучше». Ваня хохотнул, потом кивнул. «Клянусь». Петя выжидающе поднял бровь. Ваня закатил глаза. «Клянусь своей гитарой». Петя хмыкнул, кивнул и повернулся к Вике. Та несколько секунд смотрела на него, потом со вздохом закатила глаза. «Клянусь, значком старосты». Петя слегка улыбнулся. Все посмотрели на Яну, и она со смехом качнула головой. «Ты выкручиваешь нам руки, певцов!» «Ладно, клянусь моим оригинальным Гарри Поттером, что продолжу ставить тебе двойки». Ваня тихо рассмеялся. Петя вздохнул. Улыбка его стала печальной. Еще немного помедлив, словно желая оттянуть неизбежное, он, наконец, быстро произнес. «Моя мама умерла, когда мне было восемь». Ваня с Викой и Яной вместе молча вздохнули. Петя покачал головой. «Кажется, теперь у меня есть два значка старосты, желтая гитара и Гарри Поттер». Он показал пальцем на Яну. «Нет». Показал на Ваню. «Нет. А если ты еще раз так на меня посмотришь, клянусь, я не буду с тобой разговаривать до конца года». Последняя фраза была адресована Вике. Петя сунул обе руки в карманы и продолжил без всякого выражения. Мама попала в аварию. Она ехала с работы домой, и в нее врезался какой-то пьяный урод. Лобовое. Смерть наступила мгновенно. Отец также мгновенно его посадил. Я несколько лет ходил к дорогущим психологам, так что я в порядке, не переживайте. Петя обвел их понимающим, и немного усталым взглядом. «Ну, то есть, да, это печально, и я знаю, что вы сочувствуете, но я правда в порядке. Это случилось давно, и жалеть меня не нужно». Петя сделал глубокий вдох и продолжил. После ее смерти отец стал строже. Я не очень хорошо помню, каким он был при маме, но сейчас он абсолютно одержим мечтой, что я стану юристом и продолжу его дело. Точнее, их с мамой дело. А услышав хоть слово о музыке и выступлениях, он теперь вообще теряет человеческий облик. Поэтому я... Петя замялся и посмотрел на Яну. Я искал способ, как участвовать в концерте, чтобы он не знал. И у меня появилась безумная идея... «И я вмешалась», — перебила Вика. «Я позвонила отцу Певцова и назвалась...» «Назвалась Яной Сергеевной, учителем русского». Яна медленно кивнула. «Потому что он меня еще не знает», — понимающе пробормотала она. «И вы наверняка придумали, что я оставила Петю после уроков». Вика с Петей кивнули. Ваня сдавленно произнес. «Простите нас, мы не должны были...» «Низовцев, какого черта ты извиняешься?» раздраженно перебил Петя. «Ты с самого начала был против!» «Я часть группы!» выпалил Ваня. Потом моргнул и продолжил. «Ну, то есть... Мы же вместе репетировали. Я тоже участвовал и все знал». Петя посмотрел на него как будто более уважительно. «Но ты был против и оказался прав. Мы...» «А что произошло вчера?» перебила Яна. «А вчера...» века помедлила. «Вчера я была немного риска «Немного риска хохотнул Петя. «Ты обратилась к отцу по фамилии, сказала, что он не любит своего сына и что мое место у Зиновьева, а не в универе. Все худшее, три в одном». «У Зиновьева?» — спросил Ваня, почувствовав, как ёкнуло сердце. «Только не это». «Ты что, хочешь поступать к Зиновьеву?» Петя кивнул, пристально глядя на Ваню. «Нет», — сказал Ваня, покачав головой больше себе, чем Певцову. «Нет, нет, нет! Я еще ничего не сказал». «Я знаю, что ты хочешь сказать. Зиновьев берет только самых сильных и только группы. Нет!» Ваня показал пальцем на Певцова, точно так же, как совсем недавно Петя показывал на него. «Мой ответ — нет». Петя посмотрел в пол, и со смешком кивнул. Одного нет было бы достаточно. Собственно, я и не рассчитывал. Наступила пауза. Казалось, каждый сейчас думал о чем-то своем. Вика переступила с ноги на ногу и посмотрела на Яну. «Яна Сергеевна, простите нас. Мы не хотели... Я не хотела, чтобы так все обернулось. Меня вчера слегка занесло. После концерта... «Ну, вы же их видели на концерте, они... и я... А отец Певцова, он... ну...» «Викуля, милая, ты перешла на одни местоимения!» Засмеялась Яна. Парни хмыкнули. Вика прочистила горло и продолжила. «Я и подумать не могла, что Сергей Борисович влетит на урок. Думала, на Певцова дома наорёт, и всё». «Ну, спасибо». Буркнул Петя, хотя ваня показалось, что губы его дрогнули в скрываемые улыбки. «Петя, что тебе сказал папа? Я так понимаю, на этом его визиты не закончились?» Серьезно спросила Яна. Петя также серьезно кивнул. Он на несколько недель уезжает в командировку к бизнес-партнерам. Сказал, что вернется и разберется. Петя изобразил пальцами кавычки. «Я, слава богу, в его отсутствии не должен ходить в офис. Хоть двойки разгребу и...» Петя посмотрел на Ваню. «Может быть, найдется время поиграть? Просто так?» Ваня пожал плечами. «Может быть». Петя хмыкнул и повернулся к Яне. «Яна Сергеевна, правда, простите. У вас из-за нас проблем больше не будет. Мы будем учиться идеально. Больше ни одной двойки за четверть. Обещаем». «Мы с Вольской всех нагнем, и...» Вика ткнула Петю локтем в бок. «То есть мы с Вольской заставим всех учиться как следует?» я хихикнула. Выглядела она на удивление расслабленно. «Я не сержусь. Было бы неплохо предупредить меня заранее, но на самом деле я рада, что вы нашли выход. Музыка — это святое. И Вика права. Я видела вас на концерте». Только глухой и слепой остался бы равнодушным. Ваня почувствовал, как губы его непроизвольно растянулись в улыбке. Яна продолжила. «Хорошо, что я теперь в курсе. На всякий случай буду готовиться к незваным гостям. Работать пока будем только по программе и по всем правилам». Она посмотрела на них троих по очереди, задержав взгляд на Ваня. «Не волнуйтесь, меня сюда не за красивые глазки взяли». «Я знаю, как нужно работать, чтобы все были довольны». Вика усмехнулась. «Говорите, как Петруша». «Решительно?» — спросила Яна. «Красиво?» — одновременно спросил Петя. «Чертовски самоуверенно», — сказала Вика, тепло глядя на Яну. «Но это, пожалуй, не всегда плохо». Яна кивнула, склонила голову на бок, Взяла несколько листов с работами отсутствующих и с вызовом посмотрела на троицу перед ней. «Не переживайте, мои дорогие листочки. Справимся!»